ольга вечная содержанка книга 2 все персонажи являются вымышленными и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно глава 1 почти три года спустя после событий первой книги морозит это нормально спрашиваю потирая предплечье сейчас посмотрим как часто схватки Врач внимательно листает обменную карту. Каждые три минуты я от них проснулась, засекла время и сразу вызвала скорую. Поглаживаю твердый живот, с которым успела сродниться, и тревожусь. Тревожусь так сильно, что самой себе объяснить не могу причину. Столько готовилась к этому дню, а он все равно врасплох застал. Сынок что-то притих, последние пару дней он ведет себя скромно, хотя до этого крутился так резво, что я не раз вспоминала добрым словом его непоседливого отца. Подтягивался, пихая длинные ноги под ребра. «Высокий будет», — пророчили доктора. Отвечала, что есть в кого. Зажмуриваюсь, проживая очередную схватку. Все сильнее и сильнее они. Вдыхаю шумно. «Боже, помоги!» На кресло, — командует врач. «Я слушаюсь, хотя это выходит не слишком ловко. Стараюсь расслабиться. Вы в родах, Иванна? Сумка с собой?» «Да». Кожу покалывает, пока сдаю анализы и выполняю необходимые процедуры. Скоро увижу ребёночка. Счёт пошёл на минуты. Потряхивает. Сынок, ночка нам предстоит сложно слышишь? Скоро увидимся. Шепчу я губами. Он знает об этом. Оба знаем. Так надо, слышишь? Потерпи, маленький, я потерплю с тобой. Это был долгий путь, в целых девять месяцев. Сейчас кажется, что время быстро пролетело. Но на самом деле ничего подобного. Месяцы были утыканы бесконечными одинокими вечерами, как мозаика пустыми клетками. Вся моя жизнь в последние годы Это сплошные одинокие вечера. Но больше я никогда не буду одна. Никогда на свете. «Пойдемте», — приглашает медсестра с улыбкой. «Замечательный здесь персонал. Они будто искренне рады, что я приехала в четыре утра со своим пакетом и схватками. Неделю не доходило до срока. Мама перехаживала, я тоже настроилась и не спешила. Завтра по плану фотосессии, обед с подругами. А оно вон как вышло. Мальчик импульсивный, решил, что пора и стартанул. Кого-то он мне напоминает». Это я, человек-план, режим. Мы посланы друг другу небом, не иначе. Лифт поднимает на пятый этаж, я захожу в родзал. Хватаюсь за косяк и резко наклоняюсь. «Схватка?» — участливо спрашивает врач. Киваю. «Боже ты мой!» Аж глаза из орбит вылезают. Вот это ощущение. Прижимаю руку к животу. Надеюсь, тебе там повеселее. Слез, кстати, нет. Я разучилась рыдать из-за ерунды. С первым днем задержки словно отшептали. А может, весь запас выплакала до этого? Схватка отпускает, я кое-как выпрямляюсь и подхожу к кушетке. В этот момент внутри что-то лопается, и теплая вода течет по ногам. Пульс разгоняется до максимума, следом пронзает обескураживающая боль. Сжимаю спинку кровати пытаюсь дышать. Да какое там? Анестезию, пожалуйста. Выпаливаю. Я, кажется, умираю. Голова кружится. Врач с акушеркой подбегает и помогают лечь. Милая моя, не успеваем уже. Давай на кресло. Лариса, готовься. Зови анатолога Воздух наполняется суетой, я попадаю в эпицентр событий, в ситуацию, контролировать которую невозможно. Уже? Я только приехала. Все еще нахожусь в бескрайнем космосе, одна денешенька, ни на что и ни на кого не влияя. Перед глазами самолет, который отрывается от земли, а внутри тоска и тревога. Сколько раз я видела за последние годы самолеты? Несчасть. И каждый раз они предвещали или короткую встречу, приправленную горечью прощания, или долгую разлуку. Тут не отель, чтобы обживаться подмигивает акушерка. «Хотела кофе попить, но не успеваю». «Кто ж знал, что у нас такая скорая первородка?» отвечает врач. «Сейчас закончим и попьем». «Я тоже хочу кофе», шепчу, стараясь поддержать атмосферу. У самой же сердце едва не разрывается, в висках долбит и боль внизу живота. Много боли, скручивающей, ошеломляющей. Медики смеются. «Ты еще не проснулась, разве?» «Капец! Это какой-то капец!» бормочу, забираясь на кресло. «Так, поглядим». Акушерка присаживается у моих ног, врач рядом у изголовья. В кабинете, откуда ни возьмись, появляются еще несколько врачей. Я сегодня звезда ночи, кажется, еще бы. Жена предпринимателя, гендиректора и архитектора Solar Energy, миллиардера и секс-символа Александра Равского, рожает единственного наследника. Папочка на что и дело в телеке, мало кто о нем не наслышан. Он сейчас где-то в Сингапуре тусуется. Ненавижу. Зажмуриваюсь от новых гамма-ощущений. Да уж, сексом заниматься было поприятнее шепчу сквозь зубы. Врачи снова смеются. Я откидываюсь на спинку и тоже улыбаюсь, чтобы через пару вдохов стиснуть зубы. Андреева сказала, что рождение ребенка – это как работа, финальная часть проекта, который надо доделать. Через боль, страх, тревогу. Иного пути нет. У нее трое детей, ее можно слушать в этом вопросе. Дышу часто, немного потерпеть нужно. Ради новой жизни, ради моего сокровища, моего сердца, которое я сохранила и полюбила всей душой ради моего мальчика, которого никому не дам в обиду ни при каких обстоятельствах, вопреки всему миру и вопреки сухому распоряжению его отца, полученному в ответ на новость.